На столе стояла сумка. Ее вчера в не очень торжественной, надо сказать, обстановке подарила мама на восемнадцать лет. Сумка была мечтой, но из-за постоянных событий, происходящих одно за другим, Леска ь не успела ею насладиться. Поэтому, усевшись на кровати поудобнее, она стала рассматривать подарок, открывать замочки и карманы, проверять швы. У нее ни разу не было фирменной сумки, но в каком-то журнале л е с ь к а читала, что швы говорят о том, подделка это или оригинал. В одном из карманов лежала салфетка с логотипом местной к о ф е й н и и списанная мелким п о ч е р к о м Неужели кто-то носил ее до этого? Стало обидно и неприятно, и захотелось сразу забыть об этом инциденте. Поэтому л е с ь к а бросила салфетку на тумбочку кровати и вычеркнула из головы как не нужное. Скорее всего, великий сочинитель вновь решил посильнее закрутить сюжет. Знал а бы Леська, как сильно Арсений з а я ц любит Ирму, поставил а бы ему еще больше плюсов. Они были полными противоположностями, и, возможно, именно это так нравилось участковому. С пятого класса он носил соседской девочке портфель до школы, не претендуя на взаимность, оставаясь в е ч н о й как сейчас принято говорить, ф р е н д з о н е Казалось, что все таки осталось бы навсегда, но однажды, уже будучи участковым, Арсений напился и, придя к Ирме с букетом, рассказал о своих чувствах. К его бесконечному счастью и не меньшему удивлению объект его обожания не засмеялся и не выставил его вон, а очень серьезно сказал: "Ты знаешь, Арсений, ведь я все это видела и знала. По-своему я тоже к тебе очень хорошо отношусь. Я оглянулась и страх взял. Тридцать восемь, ни семьи, ни детей, страшно стало." На этих словах даже затуманенный алкоголем мозг Арсения понял, сколько времени он потерял, не говоря ей о своих чувствах. Как женщина деловая, продолжала свой монолог Ирма, я решила составить список женихов. Вот кто за полгода наберет больше плюсов, за того замуж и выйду. В том, что такой список действительно существовал, Арсений не сомневался. Ирма была красивая женщина и нравилась многим мужчинам, но настоящую конкуренцию он не чувствовал ни от кого. Пока не появился этот Марк. Что такого плохого сделал Арсений в жизни, что в последний момент, а полгода подходили уже к концу, появился этот мистер совершенства. Фигура, тело и лицо Марка не шли ни в какое сравнение с параметрами кругленького с детства Арсения. Плюс ранняя лысина и безденежная работа с немыслимой скоростью тянули его на дно списка. в Скочив ни свет ни заря и не желая никого будить, он собрался домой. Конечно, Арсений мог уехать еще вчера после глупого инцидента с ташкой. Вот ведь и правда мешок с неприятностями. Но страшно было оставлять один на один Ирму с красавчиком Марком. Не став никого будить, он выскочил на дорогу на всякий случай записав номер машины Марка. Про конкурентов надо знать все. Что-то р е з а н у л о взгляд на обочине у забора. Больше по привычке все проверяет, чем что-то подозревая, Арсений подошел поближе. то, что он увидел на зеленой траве, заставило его присвистнуть, а мурашки побежали по всему телу. Обочина от забора до дороги была усеяна фантиками сосательных конфет Барбарис. Эти бумажки, как черная метка у пиратов, словно предупреждали Арсения: ничего еще не кончилось, и, скорее всего, Ташка под угрозой, а с ней и л е с ь к а и его любимая Ирма. От страшных картин, которые быстро нарисовала воображение, стало жутко. Необходимо было что-то предпринять, но правду говорят, что страх плохой советчик. Потому как Арсений пошел не на работу, а завернул к Ташкину о м соседу во двор, сам толком не понимая почему. Видимо, его повела сюда интуиция, а возможно, великий сочинитель придумал новый виток сюжета. Таша проснулась в хорошем настроении. Летнее солнце заботливо гладило ее по щеке, прям как вчера это делал хороший собакин по кличке Зинадин. Воспоминания вчерашнего вечера накрыли ее с головой, вытащив из сладкой дремы. От них она сразу покраснела и закрыла руками лицо, словно кто-то сейчас мог ее увидеть. Вчера Таше хотелось провалиться сквозь землю, нырнуть на дно океана, ну или как минимум улететь на Луну, что угодно. Только не оставаться там на куче рулонного газона, который просто-таки спас ее от неминуемой смерти. Виновник позора Дуса моментально выскочил из ее рук и рванул куда-то, даже не поблагодарив напоследок свою спасительницу.